Они подняли глаза, оторвавшись от газет, заложили подогреческие пальцы за страницу книги, прервали заговорческие беседы. Старик с испаньолкой и орденской розеткой, величиной с монету в сорок су, с желтыми глазами и трясущейся рукой подошел к генералу. Это вы, мой юный друг, произнес он, единственно стоящий, по мнению старика компании, Который оставил у него неизгладимые воспоминания, был поход в Италию. Я только что рассказывал друзьям, и он указал на заговорщиков, как однажды вечером в Сальферино Мак Магон чуть было не подрался на дуэли с командиром третьего корпуса. Думать только. В двух шагах от императора. После битвы у Мажента я имел честь служить адъютантом Макмагона, А, Ла воскликнул какой-то Толстяк с прыщеватым лицом и подстриженными бобриком волосами. — Моё почтение, полковник, — ответил генерал. Толстяк положил ему огромную лапу на плечо, разговаривая, надавал щеки и после каждого слова переводил дыхание. — Вот славно, — сказал он. Не забыл таки. Видите, господа, Этот молодой человек оказывает всем нам честь. Простите меня, генерал, что я так к вам обращаюсь. Так вот, я преподавал ему стратегию в военной школе, и он меня не забыл. Отлично, уф! Отлично! Он по-прежнему называет меня полковником. Мимо них прошел тощий человек с крашенными волосами, щелкнув капуками и, не сказав ни слова, он продолжал свой путь. «Кто это?» — спросил генерал Деламонерри. Ну да ведь это же Мазюри, — ответил толстяк. — Неужели не узнали? — Один из ваших товарищей по школе, тоже мой бывший ученик. — У него была скверная история в Сенегале, — прибавил он, понизив голос. — Я вам потом расскажу. — Мазюри? — действительно пробормотал Ламонери. — Но как он изменился? — Вот мы встретились снова такова жизнь. Не сыграть ли нам в бридж? Генерал. Ламонерия извинился и поспешил уйти. Нет, так закончить жизнь невозможно. И ему притило, когда давние начальники, отставшие от него на два чина, запросто называли его генералом, а старцы, вроде бывшего адъютанта Макмагона, моим юным другом. Эти пожелтевшие усы, восковые лиловые щеки, Голые черепа с темными пятнами, дрожащие колени. Нет, нет, нет, повторял он, я еще не дошел до этого. Я еще молод, черт! Побери! У меня есть еще порох в пороховнице. Если бы не проклятая, не гнущаяся нога, он бы прошелся колесом по площади Сент-Агюстен или опостошил бы первое же попавшееся бестро, как он это сделал, когда был лейтенантом в Бискра, он не замечал, что через каждые двадцать шагов останавливается и обдувает орденскую розетку. Дома он разобрал почту, и она принесла ему некоторое успокоение. Ему предлагали войти в почетный комитет бывших лауреатов ежегодных состязаний. Затем Ноэль Шудлер поздравляя его с третьей звездой, писал о том, что на предприятии по производству фармацевтических препаратов не полностью укомплектован состав административного совета. Ну вот, и есть все же люди, которые еще не считают, что я окончательно впал в детство, подумал он. Издатель компилятивного труда о войне 1914-1918 годов Просил его о сотрудничестве при описании военных действий, в которых принимала участие его дивизия.